Не знала, что старшему отвечать вопросом на вопрос невежливо. «Трудно сказать, что ли?» – недовольно протянула она, не трогаясь с места. Старик догадался сам. «Ты боишься ездить в лифте одна. У тебя клаустрофобия». «Чего у меня?» – она смутилась. «Я не ездить, я застрять боюсь. Если с кем-то, еще ничего. А одна в лифт ни за что не сяду. Наверх-то нормально. Если подождать, всегда кто-нибудь приедет. Сажусь и еду».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 От этого звука девочка скорчила гримасу и побледнела. «Ты уже когда-нибудь застревала? Вы чё, я бы с ума сошла! Мне иногда снится, что я в лифте зависла. Одна или еще хуже с каким-нибудь уродом. Это вообще караул. И обязательно свет гаснет. Я ору во сне. Тысяча децибел. Мама прибегает, а я сижу вся такая. Слюни текут, слезы капают. А Девочка коротко рассмеялась, стряхнув с лба русую чёлку. Старичок прищурился, замигал.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 Бояться нечего, сейчас снова поедем. а Судорожно сипела девочка, не в силах произнести ни слова. Но, но спокойнее, ты где, дай руку, не бойся. Она вцепилась в него, старик крякнул. Полегче? Ты мне пальцы сломаешь. Знаешь ли ты, что страх самый мощный из биопсихических стимуляторов? Под его воздействием мышечная функция может усиливаться в 8 раз. Дедушка! пискнула девочка, выпустите меня отсюда, пожалуйста, миленький!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 Сейчас аварийную вызову, ждите. Сколько ждать? Я тут сдохну у вас. Хоть свет включите. Но сколько девочка не кричала, ответа не было. Наверное, диспетчерша объяснялась с другими застрявшими. А может, просто отключилась, чтобы не надоедали. Все равно ничего не сделаешь, пока не прибудет мастер. Да не трясись ты так. Старик нашел в темноте острое плечо, легонько по нему похлопал. Давай разговаривать. Легче будет. Я не могу. С истерическим подвизгиванием ответил голосок.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 Старик, который не хотел, чтобы его считали старым, вздохнул и не стал развивать тему. «Чего вы молчите?» — сразу запаниковала девочка. «Вы тут, дедушка?» «Чего ты орешь? Куда я денусь?» «Тогда не молчите, вы на телевидении кем работаете, я вас никогда не видел, инженер, наверное?» «Нет, я креативщик, есть такая специальность. Видела, в титрах пишут автор оригинальной идеи, это про нас».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 даваться в записи с монтированными кусками, но пилот мы транслировали практически напрямую, почти в реальном времени. То есть каждый из тысяч зрителей мог наблюдать за происходящим круглосуточно и делать новые ставки. Что стало для всех нас сюрпризом? Это накал азарта. Сначала люди ставили вяло, по 100 рублей, по 200, а под конец кое-кто забубухивал десятки тысяч».